Глава седьмая. Различия в здравом смысле. Часть вторая. После ужина все решили немного поболтать за чаем. Рёма-кон, чем ты собираешься теперь заниматься? Честно говоря, не уверен, но задумываюсь о переезде. Мои исследования уже достигли той точки, где я могу сделать перерыв, да и слизи становится слишком много. Более того, я начал жаждать компании людей, и мне нужно больше приправ и продуктов питания. Поэтому я начал рассматривать возможность путешествовать по миру, но не был уверен, что сказать. В конце концов, ребёнок, который был изолирован всю свою жизнь, не может просто прийти и сказать: "Я хочу увидеть мир", верно? Это было бы слишком неестественно. Так что я решил использовать своих всемогущих дедушку и бабушку. Мои дедушка и бабушка сказали мне жить счастливо в городе. Я считаю, что мой нынешний образ жизни не особо хорош. И я не думаю, что мои бабушка и дедушка были бы рады узнать, что... Я живу здесь. Рёма-кун. Когда атмосфера в комнате стала довольно серьёзной, Рейнбах сама закрыл глаза и задумался, а затем заговорил. Как насчёт того, чтобы пойти с нами? А-а-а? А? Что он говорит? Он же в первый раз видит меня. Мы, Герцкская семья, мы без проблем можем заботиться об одном человеке. И кроме того, я считаю, что это большая потеря, если такой опытный укротитель монстров, как ты, изолируется от всех в лесу. Я знаю, что тебе не нравится города, но может, ты подумаешь? Не хочешь попробовать выйти отсюда? Я не ожидал, что он предложит что-то подобное. Остальные, похоже, согласны. Их глаза, казалось, говорят: "Отличная идея". Все здесь такие хорошие. Этого достаточно, чтобы моё сердце затрепетало. Завтра мы отправляемся в Гимуро. Как только закончим со своими делами, то отправимся домой. Мы будем здесь проходить ещё раз, так что что ты об этом думаешь? Хочешь путешествовать вместе с нами? Путешествовать? Я ничего не знаю об этом мире. Бодди дали мне кое-какие базовые знания, но я никогда ничего не видел своими глазами. На самом деле, я даже не знал, насколько важно моё исследование с Лизи, пока они мне не сказали. Я уверен, что есть ещё много вещей, которых я не знаю. Окей. Я думаю, что я просто буду мешать вам... Но если это не проблема, то можно я попутешествую с вами? О. Так ты идёшь? Ну, я тоже думала о том, чтобы покинуть лес, так что понятно. Тогда тебе нужно собирать вещи. Мы можем отложить отправление до завтрашнего дня. Ты успеешь собраться? Я буду готов к утру. В конце концов, я могу взять всё с собой в предметной коробке. Боже, ты можешь использовать предметную коробку в своём возрасте? Это потрясающе. В самом деле, я думал, что многие люди могут использовать предметную коробку. Бабушка сказала, что это удобно, но я слышал, что многие люди могут использовать Но ну, это, конечно, волшебство начального уровня, и многие люди могут её использовать, но это потфик, что ты можешь использовать её, пока ты ещё так молод. Я думаю, что с Рёмой Сан будет приятно учиться. Спасибо. После того, как я поблагодарил семью Джамиль, юная леди, служанки и охранники предложили мне помочь собраться, так что я решил начать с самой неприятной комнаты. Эй, что с этой комнатой? Она заполнена до краёв оружием и доспехами. Будет не просто выбрать, что именно взять из всего этого. Это что, шкура в конце комнаты? Что все эти кучи мешков в углу, которые выглядят как мусор? Это мой склад. Здесь собрано всё мое добро от бандитов, которых я победил за последние 3 года. Иногда я приходил сюда, чтобы поухаживать за оружием. Я буду складывать всё в свою предметную коробку. В этом мешке вещи бандитов. А именно? Не знаю. Не знаешь? Ты даже не посмотрел? Если ты не осматриваешь свои трофеи после битвы, то это значит рискнуть своей жизнью зря. Мне это было не интересно, так что я кратко ответил на вопрос Хьюзу-сан, но на самом деле на это было несколько причин. Во-первых, большинство вещей бандитов невероятно воняли, а во-вторых, что-то примечательное среди них было крайне редко. Однажды я даже вытащил оттуда гнилое мясо. Деньги мне тоже не были нужны. Я ведь никогда не был в городе. Для чего они мне? В конце концов, мне надоело рыться в мешках, поэтому я просто бросил их в угол после того, как слеся чистил их. Тогда мы должны сначала проверить содержимое? Хорошо, давайте сделаем это. Если содержимое окажется барахлом, то мы его выбросим. Давайте распределим работу по откладыванию и определению содержимого, чтобы мы могли быстрее справиться. Что думаешь? Я кивнул. Мы оставили определение содержимого молодой леди и двум служанкам, а сами взяли на себя роль откладывания вещей. Некоторое время мы с моей группой продолжали бросать вещи в эту черную дыру, но они заметили, что часть доспехов и шкура могут быть проданы по хорошей цене. Но самой неожиданной вещью из добычи бандитов, которую я до этого момента игнорировал, был мешок монет. Там находилась крупная сумма денег. 40 средних золотых монет, если быть точным. Даже я знаю ценность 40 средних золотых монет, так что это действительно полезная находка для меня, ведь я отправляюсь в город. Но после ситуации со слизью меня беспокоит точность моих знаний об этом мире. Чтобы быть в безопасности, я должен узнать цену товаров. Я думал об этом, очищая свой склад и другие комнаты. Когда мы всё разобрали, я позвал очищающую и мусорную слизь, и они добавили последние штрихи. Когда всё сверкало, я предложил герцогской семье и охранникам воспользоваться очищенными комнатами. Ты уверен? Если есть ещё какая-то работа, мы не против помочь? Всё нормально. Я могу сделать всё остальное сам. Остались только продукты питания и лекарства. Лекарства, да. Это точно не то, чем должны заниматься любители. Хорошо, но если есть что-то ещё, что мы можем сделать, обязательно позови нас. Спасибо, Камиль-сан. Не за что, не за что. И спасибо за комнату. Честно говоря, любая комната с четырьмя стенами подошла бы мне, так что это действительно огромная помощь. После недолгой болтовни и благодарности я ушёл. Интересно, могу ли я взять с собой слизь? Я не могу просто оставить её здесь. Я должен спросить. Они ещё не спят. Рейнхард-сан, Рейнбах-сама. Что случилось, Рёма-кун? Могу ли я взять свою слизь с собой? Все 17 слизней. Конечно. И естественно, укратитель монстров может взять с собой своих монстров. В повозке много места, поэтому это не проблема. Понятно. Это приятно слышать. Большое спасибо! Как я уже сказал, они ответили с улыбкой, которая говорила «всё в порядке». Они действительно добрые люди. Если бы это было в Японии, то я бы путешествовал автостопом и спрашивал. Между прочим, у меня есть 17 домашних животных. Могу ли я взять их? Не знаю, как остальные, но я бы определённо не согласился на это. 1 или 2 может быть, но 17? Во-первых, у меня даже нет лицензии, поэтому я действительно не могу выразить, насколько я благодарен семье Джамиль. Я отправился в самую глубокую комнату в доме. Это широко открытое пространство, но внутри на передней стене находится выдолбленное углубление, в котором закреплены статуи богов. Религия этого мира не запрещает это лопоклонство, поэтому скульптура статуи божества не является проблемой. На самом деле есть приверженцы, которые покупают маленьких идолов в качестве моделей, чтобы сами их вылепить. Они обычно делают это, молясь вместе с рекомендованным их церковью. Лично я делал именно это и создавал идолов. Это позволяло мне и благодарить богов и практиковать мадью земли. Сделав идолов, я закрепил их на своих тренировочных площадках. Но сначала я заблокирую вход, используя мадью земли, чтобы другие не увидели меня. Вот, готово. Я сидел перед идолами в позе лотоса. После нескольких минут медитации я открыл глаза и заговорил. Сегодня всё закончилось благополучно. В обете, поэтому я уверен, что вы знаете, но всё равно скажу, что сегодня ко мне пришли кое-какие гости. Я буду путешествовать с ними, так что не смогу приходить сюда какое-то время. Я наконец покидаю лес. Я думаю, что смогу сдержать то обещание о посещении церкви. Просто я не знаю, когда смогу вернуться, поэтому я решил взять с собой все свои вещи. Если я решу не возвращаться сюда, то сделаю новую статую в своём новом доме. В любом случае, до встречи. После этого я встал и ушёл. Кстати, похоже мне тяжело говорить только с людьми. Хмм. Ну, я никогда раньше не говорил с идолами, поэтому не замечал этого, но... Я думаю, что заикаюсь из-за нервов. Но, не важно. Я разобрался со всем, с чем нужно было разобраться. Всё, что осталось, это уйти вместе со слизнями. Нужно спать. Я лёг спать, но... Мне интересно, как выглядит город. Я не мог перестать думать о городе. Спать было тяжелее обычного.